Он взял меня за руку и крепко держал, в то время как горцы наседали со всех сторон с поистине трогательными изъявлениями преданной любви и радости. И он не позволил ни одному из своих приверженцев сделать то, к чему они все нетерпеливо порывались, пожать ему руку, пока не внушил им, что со мной они должны обходиться любезно и заботливо. Приказ далийского султана не встретил бы столь поспешного повиновения. В самом деле, мне теперь пришлось претерпеть почти столько же от их доброго расположения, как раньше от грубости. Они едва не сбили с ног друга своего вождя, так ревностно предлагали они мне в дороге поддержку и помощь. И в конце концов, воспользовавшись мгновением, когда я споткнулся о камень, которого под их натиском не мог обойти, меня так-таки подхватили на руки и торжественно понесли на плечах, К дому миссис МакАлпайн. Когда мы прибыли в ее гостеприимный Вигвам, я убедился, что власть и слава в Горной Шотландии, так же, как и везде, имеют свои неудобства. Прежде чем МакГрегору дали войти в дом, где он мог отдохнуть и поесть, он должен был рассказать повесть о своем побеге не менее 12 раз, как я узнал от услужливого старика, который считал нужным каждый раз переводить ее мне в назидание а я из вежливости должен был каждый раз выслушивать перевод с подобающим вниманием. Когда слушатели были, наконец, удовлетворены, они начали расходиться группами и располагаться на ночлег, одни под открытым небом, другие в соседних хижинах, кто проклиная герцога Игорсхаттыхина, кто сокрушаясь об Эвани Бриглиндзе, может быть, погибшим из-за дружеской своей услуги Макгрегору, но все сходясь на одном что побег Ро-Проя не уступал подвигам любого из их вождей со дней Дугала Киара, родоначальника Макгрегоров. Между тем мой друг-разбойник взял меня под руку и повел в хижину. Взгляд мой блуждал в ее дымном полумраке, ища Диану и ее спутника, но их нигде не было видно. А спрашивать я не смел, опасаясь, что выдам те тайные побуждения, которые лучше скрывать. Взгляд мой остановился на единственно знакомом лице, на лице Бейли, который, восседая на табурете у огня, со сдержанным достоинством выслушивал приветствие Роб Роя, его извинения за неуютную обстановку, его расспросы о здоровье. «Я чувствую себя не так уж плохо, кузен», сказал Бейли. «Не совсем плохо, благодарствуйте. Что же касается удобств, тот ничего не поделаешь. Нельзя же прихватить с собою в дорогу «Соляной рынок, как улитка носит на себе свой домок!» «Я очень рад, что вы ускользнули от ваших недругов!» «Ладно», — ответил Роб, — «стоит ли об этом говорить, приятель?» «Все хорошо, что хорошо кончается. Мир еще постоит, пока мы живы. Давайте-ка нальем по чарке водки. Ваш отец, спокойный декан, не дурак был выпить при случае?» «Оно, пожалуй, правильно, Робин!» Он выпивал иногда после дневных трудов, а их сегодня выпало на мою долю немало. Однако, — продолжал он, — медленно наполняя небольшой деревянный жбан стакана эдак на три, он, как и я, знал меру в питье. «За ваше здоровье, Робин!» — он отпил глоток. «И за ваше благоденствие в этой жизни и в будущей!» — он пригубил еще раз. Такого желаю также и моей кузине Елене и вашим двум сыновьям, подающим большие надежды. Но о них поговорим особо. Сказав эти слова, он степенно и задумчиво осушил чарку, меж тем, как Макгрегор, сидя со мной рядом, подмигивал мне, как будто посмеиваясь над тем наставительным и самоуверенным тоном, какой Бейли всегда принимал в разговоре с ним. И даже сейчас, когда Роб стоял во главе своего воинственного клана, речь мистера Джарви звучала еще более наставительно, чем раньше. В Глазговской тюрьме, где разбойник зависел от милости мистера Джарви, мне казалось, Макгрегор давал понять мне, чужеземцу, что он терпит такой тон со стороны своего родственника, отчасти из уважения к законам гостеприимства, но больше ради потехи. Поставив свою чарку на стол, Бейли узнал меня и сердечно поздравил с возвращением, но тем и ограничил пока свой разговор со мною.